11 Семен Панчиков еще не был арестован. Он только собирался на допрос. Выбрал строгий деловой костюм. А под пиджак пододел кашемировый жилет. На всякий случай. Что, если придется ждать в холодном коридоре? Об иных вариантах событий не думал. Зубную щетку возьмешь? Ты что? Ты что? Семен Семенович даже слов подобрать не смог. Супруга унесла несессер с бритвенным прибором и зубной щеткой. «Как ты могла?» «Умоляю, не волнуйся. Ты не должен показывать свое волнение». Следовало выбрать не только костюм, но тон общения со следователем. Желательно, чтобы тон разговора соответствовал асфальтовому цвету бриони, жестко, холодно, по существу. Когда Семен Семенович мысленно проговаривал свои возможные реплики на допросе, он остановился на жесткой манере диалога, которую так любят читатели американской писательницы Айн Рэнд. Надо отвечать сухо и правдиво, вне зависимости от предмета диалога. Прибыль, любовь, убеждение, убийство – все можно анализировать трезво. «Я крупный бизнесмен», – говорил себе Панчиков, – должен вести себя сообразно статусу моего клана. Так как я разговариваю со своими наемными рабочими, так буду говорить и со следователем. Следователь и есть наемный рабочий. Следователь получает зарплату из бюджета, то есть отчисление с налогов, он у меня на жаловании. Буду вести себя с ним, как с младшим клерком. Рэнд научил нас, как надо разговаривать с попрошайками». Диалоги в книгах Айн Рэнд были примером разумной речи. Скажем, младший партнер по бизнесу, Лодер, и социалист, просил прибавку к жалованию. Следовало говорить с ним так. «Почему я должен давать тебе деньги?» «Я прошу о милосердии. По существу будь любезен. Мне так нужны деньги. У меня больная мать, сестра прикована к постели и крыша течет» поэтому ты решил, что я должен отдать тебе деньги, которые нужны мне самому. Но я рассказываю о своей нужде. Больше работай и справься с нуждой. Точка. Разговор окончен. Попутно выясняется, что проситель пописывает в левые газеты прокламации, упрекая капитализм в бессердечии. Хочет подачку получить и одновременно жалуется, что ему мало дают». У красных обычное дело, двойные стандарты. В течение долгих лет Семен, как и многие российские бизнесмены, воспитывал себя на книге Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». То была книга, равная по значению книги большевика Островского «Как закалялась сталь». Общеизвестно, что под влиянием книги Островского люди делались фанатичными в служении партии и упорными в строительстве непригодных для езды дорог, и неудобных для жилья домов. Книгу Ан Рент Семен называл «Как добывалось золото». Эта книга воспитала бизнесменов, столь же непреклонных, как большевики. Разница состояла в том, что сталь, закаленная большевиками, проржавела, а золото, нажитое бизнесом, множилось год от года. Социализм пал. Это доказало превосходство книги Рент над книгой Островского. Социализм и страна, воплощавшая его, вступили в бой с капитализмом, выражаясь словами политического мыслителя Бжезинского, то была титаническая борьба. Итог известен. Надо дать понять следователю, к чему стесняться простой истины, что следователь представляет закон побежденной страны в разговоре с победителем. Любопытно, сохраняет ли смысл закон, если страна, издавшая закон, разрушена? Надо бы спросить об этом серого человечка. Хорошо бы прямо словами Бжезинского. Бжезинский, подобно Айнренд, говорил до неприятности точно. Россия – побежденная держава. Говорить, это была не Россия, а Советский Союз, значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США, она побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей. Россия будет раздробленной и под опекой. Пусть следователь осознает это обстоятельство, прежде чем начнет допрос гражданина свободной страны. Россия может быть либо империей, либо демократией, но не может быть тем и другим. Если Россия будет оставаться евразийским государством, будет преследовать евразийские цели, то останется имперской, а имперские традиции России надо изолировать. Мы не будем наблюдать эту ситуацию пассивным образом. Все европейские государства и Соединенные Штаты должны стать единым фронтом в их отношении к России». Конец цитаты. «Да, вашей страны уже нет» так и надо сказать человеку в мундире. Мундиры остались, а страна разрушена. И что сегодня ваш уголовный кодекс? Что сегодня ваша конституция? Семен Семёнович представил смятение на лице серого человека. Он мне, конечно, возразит, думал Панчиков. Он скажет, у вас у самих кризис. Верно, скажу я, у нас кризис, и что? Случившийся сегодня кризис испугал некоторых, Иные плаксы и пораженцы подумали, что это крах капитализма. Но Запад силен. Офисы его высятся сотнями этажей. Клерки, выпучив глаза, носятся по поручениям боссов, брокеры дергаются в истерике, официанты хлопают пробками шампанского, капитал стоит крепко. Итак, нужный тон выбран, говорит сухо и непреклонно. Панчиков взял зонт, хотя защитит ли зонт, от мерзкой слякоти. Он проверил в порядке ли документы, поцеловал жену. В патриархальных семьях жены крестят мужей, выходящих в поход. Но эта семья была прогрессивной, и Светлана Панчикова просто сказала «ни пуха, ни пера». «К черту!» — сказал Семен Семенович и вышел из дома.